Глава 31. Эйдан Настоящее. Обвиваю Эльзу руками, пока она тихо плачет, уткнувшись мне в грудь. Она уже так долго рыдает. Когда я думаю, что слез больше не будет, ее настигает новая волна, и Эльза опять поддается ей. Я знал, когда она вспомнит прошлое, это не пройдет бесследно. Это был самый темный день ее жизни. Она потеряла обоих родителей и огромную часть себя. Тогда я думал, что и она ушла в мир иной. Думал, что все кончено. Воспоминания о том времени, когда я больше не слышал ее голос, постоянно приходили ко мне в кошмарах. Это даже хуже, чем женщина в красном и ее пытки. Когда ты видишь свет посреди тьмы, и он неожиданно гаснет, это разрушает всю твою жизнь». Вот почему мой мир подчернел после этого. Я глажу её по плечу, когда Эльза тихо плачет. Моя рука скользит по её горлу и останавливается у точки пульса. Её ритмичный, бьющийся пульс. Постоянное напоминание о том, что она осталась в живых, а не умерла. Её шрам — доказательство, что из груди больше не хлещет кровь. Её светлые волосы не испачканы красным, как в тот день, когда она лежала без признаков жизни. Вот почему я одержим этими тремя вещами на теле Эльзы. Прижимаю ее к себе. Она дрожит. Я готов на что угодно, чтобы она не плакала и перестала держаться за обрывки прошлого. Однако, когда она прижимается ко мне, словно я ее спасательный круг, во мне просыпается чудовище. Всю оставшуюся жизнь я хочу быть единственным, кто наблюдает за ней, когда ей плохо, и поддерживает ее во время шторма». Хочу быть единственным, кто облегчает ее боль, когда она нуждается в утешении. Единственным, кто утирает ей слезы, когда их надо смахнуть. Единственным, кто подбадривает ее, когда требуется поддержка. Хочу быть всегда рядом. И точка. Она моя. Моя, черт побери. Меня интересует не только ее тело и сердце. Я хочу всю ее душу, чтобы она никогда меня не бросила. Кто-то скажет, что это неправильно. Но пошло оно все к черту. Эльза и я встретились в непри обстоятельствах. Мы встретились в детстве, затем увиделись снова, и теперь не разлей вода. Возможно, настанет день, когда она больше не будет нужна мне, как воздух. Настанет день, когда я проснусь утром, и первая мысль будет не о ней. Впрочем, сомневаюсь. Этот день придет только с моей смертью. Провожу подушечкой большого пальца под ее опухшими глазами, вытирая влагу. Эльза поддается ко мне, медленно закрывая глаза. «Да будь я проклят!» Ее маленькие проявления привязанности каждый раз трогают меня до глубины души. Мне нравится, когда она перестает сопротивляться нашей связи и льнет ко мне, словно я ее мир. Словно она жить без меня не может. Однажды она станет более открыто проявлять свои чувства, и говорить о том, как сильно хочет меня. Однажды проснётся рядом и увидит меня, а не своё прошлое. На это уйдёт много сил и уговоров, потому что мозг Эльзы устроен не так, как мой. Мне плевать на то, что произошло. Я вижу только наше будущее, а Эльза страдает от своего прошлого и не станет цельной личностью, пока не примирится с ним. Она была прикована цепями, скрытая от чужих глаз травме и демонам. Насколько я ее знаю, Эльза наверняка чувствует вину за то, что стерла свои воспоминания. Ей потребуется время, чтобы принять случившееся, собрать фрагменты воспоминаний и двигаться дальше. Я буду сопровождать каждый ее шаг. «Как ты...» Она икает на каждом слове, судорожно вдыхая. «Как ты думаешь, все было бы по-другому, если бы папа отправил ее в больницу?» «Мы никогда не узнаем этого. Все-таки...» Не мы принимали решение. Почему-то это все усложняет, а не делает проще. На самом деле, если бы мы с Эльзой оказались на месте Джонатана и Итана, возможно, тоже приняли бы неверные решения. Наш разум работает, основываясь не на теориях и предположениях. Он жестко зависит от обстоятельств. Мы тогда были детьми и ничего не знали. Ошибки Джонатана и Итана — это их дело. «Эльза я сделаем все возможное, чтобы никогда их не повторить». Положив голову мне на плечо, она поднимает на меня заплаканные голубые глаза. «Что произошло с тобой потом?» «Я слышал выстрелы». Она ахает. «Ты правда их слышал?» «Я ударил по двери и позвал тебя, но ты не отзывалась». «Это был последний раз, когда я назвал ее по имени». Я почти чувствую эту боль в груди, когда бил в дверь, пока не стер костяшки пальцев до крови. Потом у меня, наконец, получилось открыть дверь. Ты и женщина в красном лежали там. Я указываю на место недалеко от входа. В луже крови. Ты лежала на боку с темной дырой в груди. У женщины в красном отсутствовала половина лица. Пол стены были покрыты ее плотью, но я больше не смотрел в ее сторону. И знаешь почему? Я провожу пальцами по ее шраму под блузкой. «Ты лежала без движения!» Она накрывает мою руку своей. «Прости, что тебе пришлось это видеть». «Я думал, что ты мертва». «Но я выжила! Я здесь, эйдан «Она здесь. Это не сон или кошмар. Она здесь, со мной, как она и обещала». «Ты смог потом выбраться из дома?» спрашивает Эльза. «Нет, думаю, что потерял сознание. Дальше помню, что оказался в больнице, а рядом сидел Джонатан. Скорее всего, меня вытащил один из его доверенных лиц или охранников». Я безрадостно улыбаюсь. Когда я открыл глаза и увидел его вместо Алиси, то понял, что-то случилось. Эль зажимает мою руку своими пальчиками. «Мне так жаль, что Алисия умерла». «Хватит извиняться». Я задираю ей подбородок, чтобы взглянуть в эти завораживающие глаза. «Ты не виновата. Ты тоже стала жертвой». Ее нижняя губа дрожит, как у ребенка, который вот-вот заплачет. «Ты никогда не считал меня жертвой, Эйден. Ты же сказал мне, что разрушишь мою жизнь, как только я переступила порог Кэш. В тот день я увидел призрак женщины в красном. И да, Эльза, я злился на тебя за то, что ты не сдержала слова». А еще больше я взбесился, когда понял, что ты не помнишь меня и хотел заставить тебя расплатиться за это. Я ухмыляюсь. Но именно тогда я решил, что ты моя. Ее личико проясняется. Это меняет дело. Я пожимаю плечами. Наверное. Ты был таким подонком. И ты все равно меня любишь. Она краснеет, но не отрицает. Скажи это. Я крепче сжимаю ее подбородок. «Эйден...» В ее взгляде читается неуверенность, а в голосе слышится дрожь. Скоро она спрячется в своем ледяном замке, никого не пуская внутрь. «Скажи это, Эльза!» Мой голос становится жестким и неподлежащим обсуждению. Она вздыхает. «Я люблю тебя, Эйден, несмотря ни на что». «Несмотря ни на что, да?» «Да, хитрец, несмотря ни на что». Она обнимает меня за талию и утыкается лицом мне в грудь. Я кладу подбородок на ее голову и вдыхаю аромат кокоса. «Тогда ты пахла сладкой ватой и летом», — говорю я, — и этими дурацкими мальтизерс. «Эй!» — она толкает меня в грудь. «Необзывай мои мальтизерс. Я люблю их, ясно? И потом скажи спасибо, что я делилась с тобой. Они вкусные». «Неправда. Я ел их, потому что ты запихивала мне их в глотку». дурак неблагодарный яхо хочу запускаю ей пальцы в волосы с тех пор я ни разу не ел эти конфеты я тоже помню как мне хотелось их в детстве но строгая диета тети запрещала постоянно есть конфеты и шоколадки впрочем я и дядю никогда о них не просила эльза делает паузу думаю в глубине души я понимала что мне не стоит есть мальтизерс в одиночку я куплю их тебе улыбаюсь я а я с тобой поделюсь. Мы сидим так несколько минут. На миг я забываю, что мы в подвале, где женщина в красном пытала меня, а затем умерла. Я забываю, как Эльза неподвижно лежала в луже крови. В эту секунду есть только я и она в поиске наших корней. Когда я похитил ее и привез сюда, то все, чего я хотел, восстановить ее связь с прошлым. Не знать, что может случиться, было опасно и не оставляло мне запасного плана. Если не брать в расчет идею по-настоящему похитить ее и никогда не возвращаться. Не люблю неизвестность. Я боялся, если она вспомнит, что спасла меня ценой жизни своей матери и своей метафорической смерти, то возненавидит меня. Не жалею что спасла меня? Спрашиваю я в тишине комнаты. Это единственный волновавший меня вопрос, который я позволил себе задать ей спустя годы. Ее мать осталась бы в живых, если бы Эльза не спасла меня. Её пронзительные голубые глаза пристально смотрят на меня с глубокой привязанностью. Я много о чём жалею, но никогда о том, что спасла тебя. Ты был моим лучиком света, и мне было необходимо защитить тебя. Даже ценой жизни твоей матери и своих воспоминаний? Это было психическое расстройство. Ни ты, ни я в этом не виноваты. Я киваю. Сомневаюсь, что она действительно в это верит, но отгоняю от себя эти мысли. У нас впереди целая жизнь, чтобы вернуться к этому разговору. «Как ты думаешь, кто спас меня?» — спрашивает она. «Не знаю. К тому времени я уже отключился». Эльза прикусывает нижнюю губу. Она всегда так делает, когда глубоко задумывается о чем-то. Я наклоняюсь и целую ее, заставляя покраснеть. «Я помню, как ма спустила курок, но не помню, чтобы слышала твой голос», — размышляет вслух она. «А потом кто-то взял меня за руку и...» Она ахает. «Точно! Там был кто-то еще!»